Глава в о с ь м а Год четыреста сорок пятый от Великого Раскола Я был у поселения в сумерках. Прокравшись вокруг ограждения, попытался подобраться к знахарскому чуму, что стоял у самой рощи перерождения. Не верилось, что Уллу выселили в общее жилище. Но шкуры нашего шатра я нашел распахнутыми, а внутри никого не было. Неужели жители решили, что началось новое поветрие, и выставили чум моей семьи на очищение солнцем. Где же тогда сын? Вокруг знахарского шатра сновали. Не заходили, но шастали мимо. Хотелось закричать, чтобы проваливали по своим делам. Тогда смог бы забраться внутрь без свидетелей. Конечно, что делать с теми, кто лежит на соседних шкурах с женой, я не подумал. Наконец шаги смолкли. Чуть позже показались юнцы. отнявшие мою добычу. Они были тяжело нагружены зайчьими тушками. Упущенный мною зверек не был у них единственным. Их охота удалась на славу. Мне же до голода не было дела. Сейчас волновала лишь Улла. Когда все собрались у костра на ужин, я решил рискнуть и пробраться к жене. Всеобщее молчание удивляло. Все время, пока я наблюдал за знахарским чумом, Никто ни разу не упомянул меня или у л у Не хотелось думать о самом страшном. Оказавшись в чуме, принюхался. Заразой не пахло. В дальнем углу горел одинокий огонек. Все остальное, огромное пространство, погрязло во тьме. Я различил стук лишь одного взрослого сердца и одного детского. Они освободили для у л ы целый чум? Немыслимо. Что здесь творится вообще? Прекратив таиться в тени, я спокойно пошел на огонек, хоть и не нуждался в нем. Мои глаза прекрасно видели и в темноте. Сын свернулся к л у б о ч к о м на соседней с матерью шкуре, и мне хотелось отлупить того, кто пустил ребенка в знахарский чум. Но потом мой взгляд наткнулся на фигуру жены. Она лежала на спине под тонким одеялом из шерсти, которое я выменил у путешественника и подарил ей на какой-то глупый праздник. Но шокировал меня не беспомощный вид лежавшей без движения Улы, л а ее живот. Он был до странного плоским. Нет, нет, нет. Я не мог ошибиться с датами и опоздать к рождению дочери. Провел в бреду больше времени, чем думал. Калин ы Мара запутали меня. Я был вдали от дома дольше, чем предполагал. Опустившись на колени, я провел костяшками по влажной от пота щеке Улы. Она вздрогнула. но не проснулась. — ш ш, -ш у л а прошептал я, чтобы не будить сына. — Проснись, жена моя. — Уллак, — слабо пробормотала Улла. — Только не снова, не сейчас. Я настойчиво, но нежно потеребил Уллу за плечо. Очевидно, она мучилась дурным сном. Я мягко тряс ее, пока веки не приподнялись, и мои глаза не встретились с рассеянным, безжизненным взглядом жены. «Уллок!» — шепотом закричала у л а пытаясь сесть. Но тело не слушалось, и она лишь протянула руки, неожиданно больно вцепившись пальцами в мои голые плечи. «Все хорошо, хорошо, родная!» Успокоил я, осторожно разжимая хватку ее пальцев и сжал горячие и мокрые ладони в своих. «Теперь я здесь, я позабочусь о вас». «Как ты? Они?» — лепетала Улла. Я никогда не видел ее такой потерянной и беспомощной. Сердце мое сжалось от тоски и боли. Не тревожься, душа моя. Позвал я ее, пытаясь освободить сознание жены от дурного сна. Я рядом и заберу тебя отсюда. Точнее найду и убью того, кто запихнул совершенно больную улу в пустой всеми покинутый чум, еще и бросив с ней ребенка, будущего вождя племени, и тем самым... подвергнув его опасности. «Ты не понимаешь», медленно проговорила Улла, и взгляд ее прояснился. «Все сбылось. Они были правы». «О чем ты твердишь? Я не понимал ее сбивчивую речь. Где наша дочь?» Жена, ничего не ответив, села. Действие далось с большим трудом, но она остановила меня жестом, когда я было кинулся помогать, распрямив плечи, хоть и с усилием. Она окинула меня внимательным взглядом. Я одновременно узнавал ее и не узнавал. Глаза Уллы, прежде смотревшие всегда с теплотой и любовью, были холодны, как черная промерзшая земля. Жена глядела на меня плоско, без жизни и огня. «Значит, с б ы л о с ь с обвинением сказала она. «О чем ты?» «Я ума не мог приложить, что она имеет в виду. О чем ты говоришь?» Кто поместил тебя сюда? Где наша дочь? Наша дочь мертва, — отщеканила Улла. Каждое слово впивалось, словно удар хлыста. Каково должно быть женщине? Она просто потрясена и опустошена. Вот откуда этот взгляд. О, родная! Я попытался обнять ее и подарить поддержку и утешение. Не прикасайся ко мне, — внезапно прошипела Улла, словно змея. Это все твоя вина. Я потеряла нашу дочь. Что? Я в ужасе уставился на эту чужую женщину, что притворялась моей Уллой. Они нашли тело волка. Провыла Улла, и я испугался, что она разбудит сына. Ты убил волка. Ты навлек на нас проклятие. Мы прокляты. Прекрати. Я обхватил ее плечи и встряхнул. Волк напал первым. Он загрыз е л е и о с а к а и разорвал мне горло. «Неправда!» Захлебывалась у л а «Елли и Осок убиты человеческим оружием. Ты сошел с ума, убил товарищей, надругался над священным животным, навлекая проклятие на весь наш род». у л а ей было нужно прийти в себя, но я не мог дать ей пощечину. Я просто не мог поднять на нее руку. у у л а посмотри на меня, это неправда!» Я заметил, что трясу е е как тряпичную куклу. Глубоко вздохнув, я выпустил жену из своей стальной хватки. Очевидно, в с е что ей сказали про смерть Осака и Елли, ошибка или ложь. Улла подняла заплаканное лицо. Посмотри, прошептала она севшим голосом. Вот он ты живой, а вот я, потерявшая р е б е н к а в ту же ночь, как ты пропал. Я думала, думала, Ты тоже погиб, но охотники сказали, что видели тебя, бегущего на север. Я не хотела, не хотела верить, и вот он ты. Я опешил, как такое может быть. Я помню, как волк сомкнул зубы на моей шее, как растерзал моих друзей. Помню Мару и Калина, их рассказ про обряд, и я не мог уйти с той поляны своими ногами. В ужасе я отшатнулся. Неужели, может быть, Улла права? Я повредился умом, придумал встречу с Богом, убил своих людей, поднял руку на священное животное. Могло ли так случиться? Но тут я вздохнул и понял, что чувствую аромат мяса, которое едят у костра. Слышу, что сын во сне намочил штаны, а Улла издает слабый запах страха. Тело отозвалось каждой частичкой, готовая бежать, защищаться, нападать. Все это правда. Здесь, со мной. Нет, у л а Тихо и четко сказал я. Не знаю, кто врет или со страху, что увидел. Но волк напал первым. Он убил Ели и Осака и перекусил у мне глотку. «Ты не убивал волка?» С надеждой прошептала жена. «Убил». Нехотя сказал я. И она снова тихо завыла. Но защищаясь, животное было бешеным. «И где твоя рана на шее?» — вскричала у л а и сын захныкал и заворочался, но не проснулся. «Успокойся», — урезонил ее я. Ко мне явился Велес и принял на службу. «Велес?» — у л а начала отползать от меня по шкурам. «К тебе явился Бог?» «Понимаю, в это сложно поверить, но я никогда не обманывал тебя». Бог явился ко мне и дал сердце волка вместо моего, к о т о р о е остановилась. В ответ Улла прекратила плакать и смертельно побледнела, а после повалилась на шкуры и начала вырывать волосы на своей голове беззвучно крича. «Почему она так? Я буду служить Богу, которому мы поклоняемся, и смогу оборачиваться волком, как гласили легенды нашего племени». отчего Ула так жутко откликается на мои слова. Я испугался, что жена повредилась рассудком от потери ребенка. Изо всех сил я пытался сдержать ее истерику, но она впилась пальцами себе в лицо. Мне стало страшно. Она словно пыталась выцарапать свои глаза. Не выдержав, я силой оторвал ее руки и легонько шлепнул по щеке. Она расцарапала себе всю кожу. и теперь вместо слез по лицу ее текли тонкие струйки крови. Зверь внутри меня заворочился, требуя... Я отскочила Тулы в испуге. «Ты...» — ткнула она в меня пальцем. «Мой отец был прав. Ты погибель нашего народа». «О чем ты говоришь?» — с удивлением спросил я, все еще пытаясь разобраться, чего требует зверь внутри. Кто-то из нас двоих точно сошел с ума. Разве она не слышала?» что мне была оказана великая честь служить нашему богу. Отец предупреждал меня. Улла все больше впадала в неистовство. Он говорил, что ты за создание, но я не верила. Что? Все вышло из-под контроля. Я перестал понимать, о чем мы говорим. Моему отцу было видение, выплюнула Улла, что ты уничтожишь наш народ, убьешь священного волка и проклятие погубит всех нас. Он устроил наш брак, чтобы я могла быть рядом и направлять тебя. Устроил наш брак, — потрясенно прошептал я, — чтобы ты следила за мной. Все было ложью. Вся моя жизнь — притворство. Все эти годы, наполненные, как мне казалось, любовью и смехом, теплом, чувством родства души, ты... Я начал задыхаться. Ты... Ярость застилала глаза. Зверь внутри ворочался и нашептывал, что она лживая, подлая, искусная притворщица. «Улок!» — в ужасе зашептала эта женщина. «Я не верила ему, я...» Но зверь больше не слушал. Зверь повалил меня на спину и вырвался наружу. Часть меня наблюдала полную луну в верхнем стыке чума, другая же повторяла «Рвать, крушить, убить». Извернулся. Под лапами человеческая постель, шкуры добычи, тепло, тепло тут спать, пахнет покоем, смердит страхом, сопят, сопят, сопят, громкие, вдалеке поют и впиваются зубами в мясо добычи, вонь, мясо испортили, мясо, еда, рвать, крушить. Женщина закричала, виск, утихомирить, прыжок. Зубами рвать, еда, мясо, кровь, л о к а т ь еще, еще, крик, детеныш, детеныш, детеныш, ползет навстречу, рвать, нет, родной детеныш, пахнет мной, назад, топот, крики, огонь, огонь, толпа бежит, назад скрываться, женщина булькает кровью, кровь, л о к а т ь нет, волк, улок, булькает женщина, пока лапы несут меня прочь, волк, Бежать, скрыться, больно.